«Точно так-с, если вы не откажетесь от мазурки!» Стельчинский постарался выговорить эти слова как можно равнодушнее. У Владимира Сергеевича сердце ёкнуло. Он посмотрел своему недуманному, негаданному противнику в лицо. «Фу ты, Господи, какая глупость!» — подумал он. «Вы не шутите?» — произнес он громко. «Я вообще не имею привычки шутить».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 Раздался вдруг за спиной Владимира Сергеевича голос Ипатова. Только глядите, а сами не танцуете. А признайтесь-ка, даром что у нас, так сказать, затишье, ведь не дурно и у нас ас. Хорошок чёрт у затишье, подумал Владимир Сергеевич и пробормотав что-то в ответ Ипатову, отошёл в другой угол залы. Надо будет секунданта сыскать, продолжал он свои размышления. А где его к чёрту найти? Вреть его нельзя, других я никого не знаю. Чёрт знает, что за нелепость такая. Владимир Сергеевич, когда сердился, любил поминать чёрта. В этом гневения глаза Владимира Сергеевича упали на складную душу Ивана Ильича, стоявшего в бездействии у окна. Уж не его ли, подумал он и пожав плечами, прибавил почти вслух: придётся его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 Молодой этот господин слыл по всей губернии за человека до тонкости, изучившего все обычаи и уставы высшего света, хотя он в Петербурге прожил всего шесть месяцев, и выше домов калежского советника Сандараки и зятя его, статского советника Костандараки, проникнуть не успел. На всех балах танцами распоряжался он, подавал музыкантам знак хлопаньем в ладоши, посреди воя труп и визга скрипок кричал «Ах!». An avant deux, двое вперёд. Или grand chain, большая цепь, или avum admozel. Ваша очередь ударыня. И тое дело летал, стремительно скользя и шаркая по залу весь бледный и в поту. Мазурко он никогда раньше полуночи не начинал. И это милость, говорил он. Я бы вас в Петербурге до 2 часов проморил. Ленин показался этот бал Владимиру Сергеевичу. Он бродил как тень из залы в гостиную, изредка обмениваясь холодными взглядами со своим соперником, не пропускавшим ни одного танца. Попросил было Марию Палну на кадриль, но она уже была приглушена, и раз за два перекинулся словами с заботливым хозяином, которого, казалось, беспокоило скука, написанная на лице нового гостя. Наконец, загремела желанная мазурка. Владимир Сергеевич отыскал свою даму, принёс два стула и сел с ней в последних парах почти напротив Стильчинского. В первую пару сел, как оно и следовало ожидать, молодой человек-разпоредитель. С каким лицом он начал мазурку, как поволок за собой свою даму, как ударял притом ножкой в пол и вздёргивал головой, описать всё это едва ли не выше пера человеческого.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 Подвела к ней Стильчинского и другого кавалера в синих очках. "Жизнь или смерть?" спросила она её по-французски. "Жизнь!" воскликнула Надежда Алексеевна. "Я не хочу ещё смерти". Стильчинский наклонился, она пошла с ним. Кавалер в синих очках, назвавшийся Смертью, пошёл с хозяйской дочерью. Оба имени были придуманы Стильчинским.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 Он наконец доболтался до того, что уже начал рассуждать о любви, о женщинах, о своём будущем, о том, как он понимает счастье и чего требует от судьбы. Он изъяснялся и насказательно, намёками, накануне возможной смерти Владимир Сергеевич кокетничал с Надеждой Алексеевной. Она слушала его внимательно, посмеивалась, качала головой, то соглашалась, то спорила с ним, притворялась недоверчивой. Разговор, часто прерываемый подходившими кавалерами и дамами, принял под конец направление несколько странное. Владимир Сергеевич стал уже расспрашивать Надежду Алексеевну о ней самой, об её характере, об её симпатиях. Она сперва отшучивалась, потом вдруг совершенно неожиданно для Владимира Сергеевича спросила его, когда он едет? Куда? Проговорил он с изумлением. К себе домой, в Сасово?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 Меня удивляет любопытство человека, который едет завтра, а сегодня желает узнать мой характер. Но позвольте, начал было Владимир Сергеевич. Ах, вот, кстати, прочтите, со смехом перебила его Надежда Алексеевна, протягивая ему билетик с конфетки, которую она только что взяла с соседнего столика, а сама поднялась навстречу Марии Павловне, остановившейся перед ней вместе с другой дамой. Мария Павловна танцевала с Петром Алексеевичем, лицо её покрылось румянцем, разгорелось, но не повеселело. Владимир Сергеевич взглянул на билет, на нём плохими французскими буквами было напечатано: Qui m'en néglige, me perd. Кто мной пренебрегает, меня теряет. Он поднял глаза и встретил взор Стильчинского, устремлённый прямо на него. Владимир Сергеевич усмехнулся принуждённо, облокотился на спинку стула и положил ногу на ногу. Вот, мол, тебе. Пламенный артиллерист примчал к Надежде Алексеевне к её стулу, лихо повертелся с ней пред ним, поклонился, звякнул шпорами и ушёл. Она села. "Позвольте узнать", начал с расстановкой Владимир Сергеевич. "Как мне понять этот билет?" А что бишь на нём стояло? проговорила Надежда Алексеевна. Ах да. Kim on néglige mes pertes. Что ж, это прекрасное житейское правило, которое на каждом шагу может пригодиться. Для того, чтобы успеть в чём бы то ни было, не нужно ничем пренебрегать. Должно добиваться всего, может быть, хоть что-нибудь достанется. Но мне смешно, я, я вам, практическому человеку, толкую о житейских правилах. Надежда Алексеевна засмеялась, и уже напрасно до самого конца мазурки старался Владимир Сергеевич возобновить прежний разговор. Надежда Алексеевна уклонялась от него с своим нравом прихотливого ребёнка. Владимир Сергеевич толковал её в своих чувствах. Она либо не отвечала ему вовсе, либо обращала его внимание на платья дам, на смешные лица иных мужчин, на ловкость, с которой танцевал её брат. На красоту Марии Палны заговаривала о музыке, о вчерашнем дне, о Егоре Капитоныче и супруге его матрёне Марковне, и только при самом конце мазурки, когда Владимир Сергеевич начал с ней раскланяваться, с иронической улыбкой на губах и во взоре проговорила: "Итак, вы решительно завтра едете?" "Да, и, может быть, очень далеко", значительно промолвил Владимир Сергеевич.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 И взяв шляпу в руку, выскользнул незаметно из залы, сыскал своего лакея, которому он заранее приказал быть наготове, и уже надевал пальто, как вдруг, к крайнему его изумлению, лакей доложил ему, что ехать нельзя, что кучер неизвестно каким образом напился пьян, и что разбудить его нет никакой возможности. Выбрав ни в кучера необыкновенно кратко, но чрезвычайно сильно, дело происходило в передней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 Фигура Стельчинского неотвязно торчала пред ним. Вот он целится, вот он выстрелил. Убит Остахов, говорит кто-то. Владимир Сергеевич не мог назваться храбрецом, да и трусом он не был, но даже мысль о поединке с кем бы то ни было никогда ему в голову не приходила. драться с его благоразумием, мирными наклонностями уважением, приличий, мечтами о будущем благосостоянии и о выгодной партии, если бы дело шло не о собственной особе, он бы расхохотался, до того нелепо и смешна казалась ему вся эта история. драться? с кем и за что? тфу ты, чёрт. что за вздор, восклицал он невольно вслух. но «Ну, а если он точно убьёт меня, продолжал он свои размышления. Но надо однако принять свои меры, распорядиться, кто-то пожалеет обо мне. И он с досадой закрывал свои широко раскрытые глаза, натягивал одеяло на шею, но всё-таки заснуть не мог. Заря уже брезжила на небе, и утомлённый лихорадкой бессонницей Владимир Сергеевич начинал впадать в дремоту, как вдруг почувствовал какую-то тяжесть на ногах. Он открыл глаза. На его постели сидел Веретьев. Владимир Сергеевич изумился чрезвычайно, особенно когда заметил, что на веретье не было сюртука, что у него из-под расстёгнутой рубашки выказывалась обнажённая грудь, волосы падали на лоб, и само лицо казалось изменённым. Владимир Сергеевич приподнялся в постели. Позвольте спросить, начал он, расставив руки.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 — пробормотал он. — Да, все это улажено, — продолжал Веретев. — Этот господин с берегов Вислы, с Тельчинской, извиняется перед вами. Завтра вы получите письмо. Повторяю вам, все кончено. Храпите. И сказавши эти слова, Веретев встал и направился неверными шагами к двери. — Но позвольте, позвольте, — начал Владимир Сергеевич. Как вы могли узнать и почему я могу поверить? Велетив посмотрел на него. Ага. Вы думаете, что я того? И он слегка качнулся вперёд. Говорят вам, он к вам завтра письмо пришлёт. Вы не возбуждаете во мне особенной симпатии, но великодушие моя слабая сторона. Да и что тут толковать? Ведь это всё такие пустяки. «А признайтесь», — прибавил он, подмигнув глазом, — «вы-таки струхнули, а?» Владимир Сергеевич рассердился. «Позвольте, наконец, милостивый государь!» — промолвил он. «Ну хорошо, хорошо», — перебил его Веретев с добродушной улыбкой. «Не горячитесь. Ведь вы не знаете, у нас без этого ни одного бала не бывает. Это уж так заведено».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 в обрабатывавшемся на знаменитой в сороковых и пятидесятых годах XIX -го века фабрике Жукова. В ту ночь к нему нашло довольно много гостей. Стильчинский и Веретьев были в числе их. Иван Ильич, складная душа, тоже приплёлся туда вслед за другими. Сделали с Жонку, хотя Иван Ильич обещал Астахову не говорить никому о предстоявшем поединке. Однако, когда Веритев случайно спросил его, о чём он рассуждал с этим кисляем, Веритев иначе не называл Остахова. Складная душа не вытерпел и повторил весь свой разговор с Владимиром Сергеевичем от слова до слова. Веритев засмеялся, потом задумался. Да с кем он дерётся? спросил он. А этого я сказать не могу, возразил Иван Ильич. По крайней мере, с кем он разговаривал? С разными лицами. с Егором Капитонычем. Уж не с ним ли он дерется? Веретев отошел от Ивана Ильича. И так сделали сжонку, начали пить. Веретев сидел на самом видном месте. Веселый и разгульный, он первенствовал в собраниях молодежи. Он сбросил сюртук и галстух, его попросили петь, он взял гитару и спел несколько песен. Головы понемногу разгорячились, молодежь принялась провозглашать тосты.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 Во-первых, сойди со стола. Это неприлично. Да у тебя же и сапоги прискверные. А во-вторых, поди-ка сюда, я тебе что-то сообщу. Он отвёл его в сторону. Послушай, брат, ты я знаю, дерёшься завтра с этим джентльменом из Петербурга. Стильчинский дрогнул. Как? Кто тебе сказал? Я тебе говорю. И мне также известно, за кого ты дерёшься. А именно Это любопытно знать. Ах, ты, Талиран, это ты. Да, разумеется, за мою сестру. Ну-ну, не притворяйся удивлённым. Это придаёт тебе гусиное выражение. Не могу представить, как это у вас там вышло, но только это верно. "Полно, брат", продолжал веретиев. "К чему тут прикидываться? Ведь я знаю, ты за ней давно ухаживаешь. Да всё-таки это не доказывает. Перестань, пожалуйста."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 Я охота была тебе с ним связываться. Приревновал, что ли? Вот, правду говорят, что влюблённые люди глупые. Да она и танцевала-то с ним для того только, чтобы он не вздумал пригласить. Ну да не об этом дело. А дуэли-то и не бывать. Хм. Желал бы я посмотреть, как ты мне помешаешь. А так же вот, что если ты сейчас не дашь мне слова отказаться от этой дуэли?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 — Я умею и другие. Ну-ну-ну, покажи нам свое искусство. Иван Ильич помолчал и вдруг начал басом — крам бабули, отцов наследия. Но так нескладно и странно, что общий взрыв хохота тотчас заглушил его голос, и он умолк. Когда все разошлись, Веретев отправился к Владимиру Сергеевичу, И между ними произошёл непродолжительный уже упомянутый разговор.